Глава 38. «Спала я плохо. Мне снился бал, только не с классическими танцами, а с чем-то современным, привнесенным с земли. Родственники, как мои, так и бывших мужей, ухмылявшийся Ричард, издалека советовавший мне, что и кому говорить. Мой наполовину разрушенный замок. В общем, муть какая-то. И, соответственно, утром я проснулась злая, готовая убивать. А еще лучше выселить побыстрее всех родичей из Оторвика. И если бы не расследование Ричарда, я бы так и сделала. Увы, пришлось усмирить свой порыв, вызвать служанку и с ее помощью начать приводить себя в порядок. Затем переодеваться и спускаться в обеденный зал, завтракать с ненавистной родней. Оделась я по-простому, но в то же время элегантно. Плотное темно синее платье длиной дощикало, так облегало мою грудь и скрывало бедра. Неширокий пояс на талии привлекал к ней внимание. Никаких лишних украшений, ничего такого, что мешало бы сосредоточиться на самом наряде. «Доброе утро!» – мило улыбнулась я, переступая порог обеденного зала. «Вижу, все уже за столом. Как вам спалось этой ночью?» Намек поняли все и в массе своей скривились от недовольства. «Угу, вот такая я стерва! Держу заперти всю родню, когда отбываю на бал!» Ричард скрыл в уголках губ улыбку, думая, что саркастическую. А вот матушка молчать не стала. Не в ее правилах было спускать обиду, особенно когда ее обижал кто-то из близких родственников. Например, собственная дочь. «Это отвратительная практика, Алисия!» Решительным тоном заявила матушка, вздернув подбородок. «Нельзя запирать людей в их спальнях. А если бы что-то случилось, твое отсутствие, тот же пожар!» Замок магически защищен от любого пожара, наводнения или другого проявления стихии. Все с той же милой улыбкой ответила я, наконец-то добравшись до своего кресла во главе стола и удобно устроившись там. Поэтому уверена, никто не пострадал бы, матушка. В ответ кислое выражение лица и обиженно поджатые губы, которые не помешали матушке есть с аппетитом. Каша с блинчиками и сладко-кислый морс из лесных ягод были просто восхитительными. Потому все это быстро оказалось в животах моей родни. Ни кусочка не пропало, слугам просто нечего было доедать. Я хмыкнула про себя и, поднявшись из-за стола в конце трапезы, отправилась в свою комнату. Ричард догнал меня на середине лестницы. А «Ваше сиятельство, нам нужно пообщаться», – заявил он. «Я только плечами пожала, правда, мысленно». «Нужно? Не вопрос, пообщаемся. Я давно хотела намекнуть кое-кому, что привезенные им продукты тоже имеют свойство заканчиваться. Так что пусть раскошеливается снова. Надо же как-то кормить всю эту моих дрожайших родственничков». Одна из гостиных на втором этаже оказалась полностью в нашем распоряжении. Мы уселись в кресло с двух сторон от небольшого столика, и я поинтересовалась. «Ваша светлость, вы не планируете привезти очередную партию продуктов?» В ответ удивленный взгляд и веселая. «Вообще-то пообщаться я хотел немного на другую тему, но раз уж вы ваше сиятельство считаете, что привезенное мной в прошлый раз уже съедено, я отдам приказ своим слугам, а не сюда очередную партию». «Благодарю вас!» – невозмутимо кивнула я, сделав вид, что не заметила подкола. Пообщаться он хотел немного на другую тему. Да на здоровье, но сначала продукты, и только потом все остальное. А если мы решили все бытовые проблемы? С явным намеком в голосе. То ваше сиятельство ставлю вас в известность, что я практически закончил свое расследование. И, как и предполагал ранее, на вас, на этом теле нет и никогда не было никакого проклятия. То есть все-таки убийство. «Из-за наследства!» Я тяжело вздохнула. «Вы сообщите мне, кто из моих родственников оказался настолько жадным и тупым?» «Любите вы их. Чуть позже обязательно. Пока что мне нужна ваша помощь для последнего штриха. Надо собрать их всех вместе в одном помещении и вызвать в них эмоции. Можно гнев или раздражение». «Предлагаете сообщить, что я составила завещание, по которому все мое имущество отойдет после моей смерти государству?» – иронично спросила я. Изумленный взгляд Ричарда меня порадовал. «Да, милая, я могу еще и не те идеи подкидывать. У меня была отличная земная школа, так что пользуйся моей добротой». «Нет!» – наконец-то отмер Ричард. «Я думал, вы скажете что-то менее травмирующее». «Например, что передумали и отправляете их всех по домам, но и ваш вариант мне понравился». «И широкая ухмылка на губах». «Возьму себя на вооружение, на будущее, так сказать». «Да, пожалуйста, мне не жалко. Я лишь плечами пожалую и уточнила. Когда именно мне нужно всех собрать?» «Завтра. Будет идеально, если сегодня вы сообщите кому-нибудь из них о некой важной новости, которую собираетесь завтра до них донести» чтобы они немного поволновались. Мне нужны сильные эмоции». «Хорошо», — кивнула я. «Сделаю что-нибудь еще?» «Да», — пакостливо хмыкнул Ричард. «Вы согласны пойти со мной на свидание?» «А вот теперь изумленный взгляд был уже у меня. Я что? А зачем?»